Лена закрыла глаза и послушно умолкла. В душе плескались обида и злость на себя. Нет, как можно так бездарно провалить всё? Дела заберут и придётся провести какое-то время в больнице, а потом дома в компании костылей. Так и лето пройдёт в четырёх стенах. Нужно Никите позвонить, он ведь будет ждать. Андрею ехал после того, как ей сделали рентген, и врач подтвердил свои слова о необходимости срочной операции. "Я к тебе вечером приеду", не спрашивая согласия, заявил паровозников, выходя из кабинета в приёмном покое, и Елена не успела возразить. "Значит, Елена Денисовна, будем готовиться к операции", закончив заполнять карту, сказал врач. "Не волнуйтесь, ничего сложного". Скрепим вашу ногу металлом, крепче будет. Правда, с каблуками придётся распрощаться. У вас сломана ступня и лодыжка. Восстанавливаться будете довольно долго. Но ничего, организм у вас молодой, справитесь. Если нужно, позвоните пока кому-то. Потом придёт сестра и поможет подготовиться. Он оставил историю болезни на столе и вышел. А Лена, стараясь не обращать внимания на боль в ноге, взялась за телефон. «Кому звонить? Маме?» «Нет, пожалуй, маме пока не буду. Разволнуется. После операции позвоню». Решила она и набрала номер Кольцова. «Ты же сказала, что после обеда будешь занята», — удивленно спросил Никита, сняв трубку. «Планы изменились. Я...» Я ногу сломала. Жду операции в больнице. — Погоди. Как сломала? Где? — В больнице и сломала. С лестницы упала. — Лена, как так можно? — Никита, я что, специально? Почувствовав, как защипала в носу от обиды, сказала Лена. Каблук подвернулся. Я не удержалась и через весь пролет кувыркнулась. — Я понял. — Я понял. Освобожусь, приеду. Ты в травматологии будешь? Да. Хорошо, держись там. И Никита отключился. Лена ещё долго сидела на кушетке, прижав мобильный к груди и задумчиво глядя перед собой. Даже боль в сломанной ноге не могла заглушить вдруг нахлынувшую душевную боль, разрывавшую её изнутри. Кольцов не сказал ни слова утешения. В голосе его не прозвучало ни единой нотки сочувствия, только еле сдерживаемое раздражение по поводу неожиданно возникших помех в планах. "Я не хочу, чтобы он приезжал", думала Лена, сжимая пальцами телефон. "Не хочу его видеть". Но она отчётливо понимала, что обманывает себя, и что стоит только Никите появиться на пороге палаты, Она простит ему все и будет счастлива, что он рядом. После операции она оказалась в одноместной палате, помог телефонный звонок из прокуратуры. И Лена очень обрадовалась своему одиночеству. Не будет нужды в разговорах с соседками, можно заниматься своими делами, не отвлекаясь ни на что и ни на кого. На тумбочке она увидела бумажный пакет из кулинарии и большой букет кустовых роз. И поняла, что приходил Андрей. Именно он дарил всегда ей такие букеты из бледно-розовых мелких розочек. Вышла медсестра с лотком, в котором оперекатывался шприц. Обезболивающее, Елена Денисовна. Может, пока не нужно, облизав пересохшие губы, хрипло спросила Лена. «Как хотите. Если что, кнопочка у вас над изголовьем кровати. Нажмите, я приду и поставлю». «Скажите, ко мне кто-то приходил?» «Да, мужчина такой, видный, похож на средневекового воина», — улыбнулась девушка, и щеки ее немного покраснели. «Он и цветы принес, а я в воду поставила. Сказал, что завтра заедет вечером». «Спасибо». Не за что. Вызывайте, если что. И девушка порхнула, аккуратненько закрыв дверь. Значит, действительно Андрей приходил. Он всегда производит на девушек впечатление. Лена подтянулась как смогла повыше и отбросила простыню. Правая нога в повязке довольно ощутимо ныла, но не настолько, чтобы просить укол. Вот это я попала, пробормотала она, рассматривая прооперированную ногу. Представляю, в каком восторге моё начальство. Лето идёт, отпуска. И тут я ещё. И дело у меня в производстве выше крыши. А самое ужасное, что по убийству Полосина теперь я ничего сделать не смогу. Интересно, кому отдадут? кандидатов было трое. И Елена очень надеялась, что дело Полосина попадёт к Тане Судаковой, довольно ещё молодому, но уже опытному следователю. Надо будет Андрею сказать, чтобы Судакова мне позвонила, если получит дело, решила она, поглядывая на телефон. Время близилось к 8, скоро посещения прекратятся. А Никита так до сих пор и не приехал. Не надо возлагать слишком больших надежд. Тогда и разочарование будет меньше, вздохнула Лена, беря из-за пакет. Там обнаружились круассаны с ветчиной, две свежие булки с черёмуховой начинкой, клюквенный морс и книга. Андрюшка, вот как он это умеет. И почему при таких талантах до сих пор один? Подумала Анна, с наслаждением отпивая глоток кисловатого морса прямо из бутылки. Почувствовав, что очень голодна, Лена быстро расправилась и с круассанами, и с булочками, запила всё это морсом и довольная взялась за книгу. Андрюша, отлично знавший, что вне работы она предпочитает не сталкиваться с убийствами, ограблениями, разбоями и прочими прелестями, которых в изобилии хватало ей на службе, купил не детектив или триллер, а сборник новелл популярного французского писателя. И Елена с удовольствием погрузилась в мир чужих душевных переживаний. Книга захватила её. Лена даже не заметила, что зачиталась почти до полуночи, а когда очнулась, поняла, что давно стемнело и пора спать. отложила книгу, постаралась устроиться удобнее, насколько позволяла прооперированная нога, отчаянно нывшая под повязкой. Уже засыпая, вспомнила, что Кольцов так и не пришёл. Она провела в больнице 3 недели, изнывая от скуки и однообразия. Поровозников заезжал к ней иногда и по нескольку раз в день старался держать в курсе по делу Полосина. Но повлиять Елена ни на что не могла. Обвинение Виктору Жильцову было предъявлено, суд должен был состояться в ближайшее время. Сам Жильцов вины так и не признал, хотя все доказательства говорили об обратном. Андрей рассказывал об этом, заезжая к Лене после работы почти ежедневно. Кольцов тоже приезжал, хотя и делал это значительно реже Андрея, мотивируя нечастые визиты не любовью к больницам. Лена не обижалась и была благодарна за те часы, которые Никита находил возможным потратить на неё. Они часто сидели вечером в больничном парке, куда ей разрешили выходить спустя неделю, и Никита трогательно поддерживал её, помогал справиться с непослушными костылями. В такие моменты Лена была абсолютно счастлива. В день выписки Кольцов приехал за ней на такси, отвёз домой, где, к удивлению Лены, даже навёл порядок и приготовил обед. "Пришлось вчера здесь переночевать", объяснил он, помогая ей устроиться за столом в кухне. "А сегодня останешься?" "К сожалению, не могу. У сына день рождения, должен присутствовать". И вроде бы ничего особенного не было в этой фразе, но Лене почему-то показалось, что Никита не договаривает чего-то, прячет глаза. Но она отмахнулась от этой мысли и не стала портить себе возвращение домой. Никита провел с ней время почти до шести, убрал со стола после обеда, помог перебраться в постель и уехал, пообещав позвонить, когда вернется домой. Когда за ним захлопнулась дверь, Лена натянула одеяло до подбородка и расплакалась. Он был нужен ей сегодня даже больше, чем всегда. Ей ужасно не хотелось оставаться в одиночестве в свой первый вечер дома, почти беспомощной, когда не помешал бы душ, который она не сможет принять самостоятельно. Но Никита предпочел компанию друзей сына, в которой, раз указав ей какое место она занимает в его жизни к счастью буквально через час позвонил андрей и попросил разрешения приехать ты как стать-то можешь чтобы дверь открыть да попытаюсь мне ходить надо а то мышцы атрофируются приезжай купить чего-нибудь нет не беспокойся андрей появился через 40 минут привёз букет цветов и не удержался Надеюсь, мастер фотосъёмки не разгневается. Он, кстати, во сколько возвращается, чтобы мне в неловкое положение тебя не поставить. Он здесь не живёт, неохотно призналась Лена. И сегодня тоже не придёт. Провозников никак не отреагировал, ушёл в кухню за вазой, но Лена всё равно испытала жгучее чувство стыда. как будто Андрей поймал её за каким-то постыдным занятием. Выходило, что она отказалась от совместной жизни с ним ради приходящего пару раз в неделю кольцова. Андрей вернулся с букетом, поставил на подоконник и, облюбовав мягкое кресло у балкона, плюхнулся в него. Я там чайник поставил, не возражаешь? Нет. А ты просто так или по делу? Суд по делу об убийстве Полосина состоялся вчера. Жильцову 7 лет строгого чада дали, сообщил Андрей, закидывая ногу на ногу. И Жильцов что? Как отреагировал? Вот это меня и напрягает, признался паровозников. Он, понимаешь, ни в какую не признался, даже в суде. Говорят, вообще отказался разговаривать. «Кстати, могу тебе сказать, почему супруга его таблеток наглоталась». «Ну-ка», — подавшись вперед, Лена с интересом посмотрела на Андрея. «Каких таблеток? Когда?» «Что? Ну-ка». «Ему семь лет далее, он в зале суда на нее даже не взглянул», — говорят. «Так и ушел молча». «И что?» — не поняла Лена. «Из-за этого она пыталась с собой покончить». Чего только не скажет мужик, которому предстоит 7 лет жизни в изоляции провести. Не в этом случае. Он ей ясно дал понять, никаких отношений больше не будет. Он отсидит, но к ней не вернётся. С подругой её я успел пары слов переброситься, с Ириной. Выходит, всё-таки роман у Дарьи был, и жильцов всё знал. Всё равно не понимаю. Мне не показалось, что он знал о каком-то романе. Слишком уж натурально удивился, глядя на письма, упорствовала Лена. А если он ни при чём. Мы разбили семью и подвергли угрозе жизнь женщины. Ой, перестань, отмахнулся Андрей. Заседание состоялось, жильцову дали 7 лет. отсидит, выйдет. А она пока поедет к нему в колонию. Там, глядишь, он позговорчивей будет, утрясётся. Но за убийство-то отвечать нужно. Я не уверена, что это Жильцов. К счастью, от тебя теперь ничего не зависит. Зато начальство твоё скакало от радости. В короткие сроки убийство раскрыли, суд состоялся. Ну вот вот, им лишь бы дело закрыть и в суд спехнуть. А что там, как там? Зря ты так, Ленка. Мы нормально поработали. Доказательная база не подкопаешься. Жильцов виновен, получил своё. Всё, финита. Прекрати себя ненужными догадками мучить. Лучше скажи, чего тебе из кулапы пообещали? Как скоро на работу сможешь выйти? Лена огорчённо махнул рукой. Какая работа там? Я даже по квартире с трудом передвигаюсь. Не представляю даже, как буду управляться. Ни в магазин, ни в аптеку. В доме же лифта нет, а по ступенькам я пока не рискну. Андрей странно посмотрел на неё, и Елена мгновенно догадалась, о чём он собирается спросить, а по тому предостерегающе продолжила: "Очень прошу тебя, не начинай. Это не твоё дело. Не моё, так не моё, легко согласился он. Хочешь, в магазин сгоняю? У тебя ведь недалеко супермаркет. Напиши, что надо, я окуплю, раз уж приехал. Лена растерялась. Она понимала, что Андрей предлагает помощь подруге без всяких намёков, но опасалась, что Никита, приехав, к примеру, завтра, обнаружит в холодильнике продукты и поймёт, откуда они. А это непременно означает скандал, выяснение отношений, претензии и обиды. Заметив её растерянность, Андрей невесело рассмеялся. Нех ты начальница, я помочь хочу, а не твою личную жизнь под угрозу поставить. А если он завтра не придёт, я, кстати, тоже не смогу, дежурю. Так и будешь голодная сидеть. И Лена сдалась, понимая, что Андрей прав. Никита может не прийти еще пару дней, и тогда она действительно вынуждена будет сидеть на голодном пайке или звонить матери, которая до сих пор не была в курсе произошедшего. Лена не стремилась сообщать ей о своем состоянии, не хотела обременять заботами, а это значило, что нужно соглашаться с доводами Паровозникова. Принеси мою сумку из прихожей. Андрей внимательно выслушал все просьбы, записал названия обезболивающих таблеток, порекомендованных лени врачом на ночь, и ушёл, прихватив ключи. Она с трудом переместилась к окну и, опираясь на подоконник, смотрела, как он вышел из подъезда, пересек двор и скрылся за стоявшим напротив домом. Почему я не смогла жить с ним? Ведь он совершенно очевидно меня любит, думала она с тоской. Это ж кому скажи? Лавела с паровозников, за которым хвостом все женщины в прокуратуре увиваются. Готов бегать для меня в магазин, таскать овёски с продуктами, выполнять любые желания. А я предпочла ему другого. того, кому я не нужна так явно, что он врёт и изобретает способы, чтобы улезнуть в первый же день, когда я оказываюсь дома после больницы. Нет, не буду про это, а то заплачу. Выпив стакан воды, она почувствовала себя немного лучше и перенеслась мыслями к Жильцову. Лена никак не могла отделаться от ощущения, что в деле что-то нечисто. Чего-то они не увидели, пропустили, не заметили. Да, всё указывало на то, что убийца полосина жильцов. Но то, как упорно он запирался и ни разу не сделал даже попытки признать вину, настораживало. Прежде в деле не попадались такие упёртые убийцы, любого можно было на чём-то поймать, надавить на болевую точку. Виктор Жильцов не произнёс ни единого слова, кроме я невиновен. Она понимала, что прокурору легче было поверить в собранные доказательства, которые увы полностью подтверждали вину Жильцова, чем принять во внимание странное поведение обвиняемого и его упорное молчание. Но осадок остался очень неприятный, словно при её участии в тюрьму пошёл невиновный. Ты чего опять зависла? раздался за спиной голос Андрея, и Елена вздрогнула. С ума сошёл. Я так и не фаркт схлопачу. Провозникав только усмехнулся и принялся выгружать из принесённых пакетов покупки. Скажи, что куда убрать, я сделаю, чтобы тебе не крутиться. Ты вообще как, себя-то обслуживать сможешь? Постараюсь. Ленка, я серьёзно. Не геройствуй, а то умала ли? Я ж от чистого сердца предлагаю, без всякой там корысти. Андрюш, я и так не знаю, как тебя благодарить. Да никак, отмахнулся он, закрывая холодильник. Для чего друзья-то нужны? А говорят, что между мужчиной и женщиной дружбы не бывает, всегда только флирт. Глупости это. Флирт у нас с тобой уже был. Помнишь? Не покатило. Так что ограничимся дружбой, улыбнулся Андрей, а Алене стало не по себе. Она вот не могла так легко рассуждать о их разрыве. Но взглянув в лицо паровозника, она вдруг чётко увидела, каких усилий стоит ему эта лёгкость и эти вроде бы иронические высказывания. Он до сих пор переживает. Поняла, Лена. Чувствуя, как внутри зашевелилась жалость. Надо же, я никогда бы не подумала, что Андрей способен на такие длительные переживания, да ещё и из-за меня. Я тогда, пожалуй, пойду. Раз нет больше пожеланий. Произнесла с Андрей после неловкой паузы. Лена с облегчением кивнула. Ей вдруг показалось, что если Андрей сейчас же не уйдёт, Неизвестно, что может произойти, а потом она снова будет себя казнить. Да и Никита, вдруг он всё-таки решит приехать ночевать и застанет в квартире паровозникова. Ему не объяснишь про дружбу с бывшим. Он точно не поймёт и не оценит. Андрей демонстративно положил связку ключей на тумбочку у зеркала в прихожей и вышел, плотно прикрыв дверь. Лена перевела дыхание и пробормотала: "Что только в голову не полезет". Опираясь на костыли, она добралась до кровати, легла и задумалась. "Я ничего уже не смогу изменить в деле Полосина. Но почему меня не отпускают мысли о том, что жильцов не виноват? Потому что он показался мне порядочным человеком". Можно подумать, в моей практике не было случаев, когда вот такие с виду порядочные люди совершали и убийства, и мошенничества. Ревность — очень страшная штука. Она все перемешивает в голове человека, все ставит с ног на голову, искажает многие вещи до неузнаваемости. Вряд ли найдется человек, который, узнав об измене, спустил бы все на тормозах. Даже если внешне это выглядит как прощение, внутри-то всё равно ураган, который рано или поздно вырывается наружу и сносит всё на своём пути. Жильцов мук, держать всё в себе, но в какой-то момент не справился. И момент этот письмо с приглашением приехать, отправленное Дарьей Алексею, любой сорвался бы. Вроде всё складно, Но почему-то я не могу представить, что это Жильцов убил Полосина. Почему? Не могу объяснить. И факты все против него, а у меня не складывается картинка. У судаковой сложилась, а у меня нет. И теперь Жильцов пойдёт в колонию. От этих мыслей заболела голова. Лена решила отвлечься на что-то, но никак не могла. Ни телевизор с каким-то глупым шоу, ни вынутая из-под подушки книга не отвлекли её от размышлений о судьбе Виктора Жильцова. Ей не казалось, что она не успела сделать что-то важное, не заметила какую-то деталь, служившую ключом к разгадке. Она привыкла доверять своему чутью, но разумеется, прокурору не объяснишь этого и не сделаешь аргументом. Похоже, мне пора выбросить эту историю из головы, пробормотала она, переворачиваясь на бок и укрываясь одеялом с головой. Я ничего не могу изменить.